Но, к сожалению, необходимое пояснение оказалось длинноватым и нерешиливо ползло далеко вниз. Не пойдёт. Вовка принялся обрабатывать вторую открытку. Он долго что-то высчитывал, хмурил брови, щёлкал языком. В конце концов и эта открытка стала убедительно адресована бабушке. Кому же ещё, если на ней написано: "Милой тёте Асе, моего двоюродного дяди Васиа"?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 а на её месте с точно такой же скоростью образовалась дырка. Всё, последняя открытка испорчена. Вовка в сердцах швырнул шефа на пол и рухнул на диван. Утром все поздравляли бабушку с днём рождения. Вовка тоже чмокнул на врождённую в щёчку и вручил ей открытку небывалых размеров. «Спасибо, какая прелесть!»